«Одно то, что немецкий солдат выдерживает все это — величайший подвиг», — насупившись, думал Швертнер. «Ни тебе наград, ни повышения, ни отпуска, ни элементарно й чистой постели. Клопы и блохи в доме, слепни мухи комары вне дома, в окопах грязь». Об отводе в тыл на переформирование ничего не слышно. Да теперь еще отпуска во всей 18-й армии отменили, несмотря на то, что в т о р а я ударная армия генерала Власова окружена и уничтожена. Ну, дураку ясно, что русские через Волхов на Ленинград долго не сунутся. Со всех сторон трупным запахом тянет. Леса полны разбитой техники и оружием. Тот, кто еще остался в живых, обречен либо погибнуть в бесконечных болотах, либо сдаться в плен. Разгром полный. Швертнер приподнялся в люльке и поглядел назад. Приотстав метров на пятьдесят, за ним шел второй мотоцикл. В люльке болтался зондерфюрер, переводчик Клаус Пельхау. Капитан не очень хорошо знал его и вовсе не сожалел об этом. Все эти зондерфюреры от СД не армейские офицеры, а значит и не коллеги. У них свои друзья, п р е д с т а в л е н и я о жизни, свой кодекс чести. Очередной ухаб прервал раздумья капитана. Он стукнулся лбом о ветровое стекло люльки и для порядка отругал водителя, хотя и понимал, что бронить его бесполезно. Взгляд Швертнера заскользил по чахлым перелескам и болотам, перемежавшимся небольшими возвышенностями, на которых росла То неухоженная рожь, то овес. Грустный ландшафт, бедный край. Мотаться по нему нет никакого интереса, но надо. Который раз уже приходится выезжать для допроса задержанных и опознания трупов. Ищут командующего советской ударной армией г е н е р а л л е й т е н а н т а Власова. А он как сгинул. Несколько раз уже докладывали, что задержали генерала, и всякий раз ошибка. Может быть, он все же был вывезен из котла самолетом? Хотя в последние недели самолету даже такому, как утлый русский У-2, садиться было положительно некуда. Может быть, погиб в бою? Но тогда где труп? Если свои закопали, то вряд ли удастся найти. Может быть, в болоте утонул? к о г д а вообще шансов нет. Московское радио и газета молчат. Агентура ничего не знает. Может быть, он все же жив и где-то прячется, надеется залечь на некоторое время, а потом переправиться через Волхов к своим? Все может быть. Только чем больше он сидит здесь, тем меньше веры ему в Москве будет. Армию потерял, из окружения не вышел, где болтался, тоже неизвестно. И вообще, кому он теперь нужен? Русским, разве что для того, чтобы отдать его под трибунал? Немцам он тоже не нужен. Советское контрнаступление на Волховском фронте захлебнулось. Ленинград остался в кольце блокады, долго не продержится. Там голод. Как в самые страшные времена Средневековья, люди жрут собак и кошек, а иногда и друг друга. Конец граду Петра близок. На юге началось великое наступление немецкой армии. Вся Украина захвачена, на очереди Кавказ и выход на левый берег Волги. Все. СССР перестает существовать. Кому нужны после этого советские генералы и для чего? Чтобы провести их на параде победы в Москве перед трибуной фюрера? Одним больше, одним меньше р а з н и ц а не велика. Тогда какого черта командование требует искать этого Власова? Требует, а приказ есть приказ. Впереди з а м а я ч и л о с е л о Это Туховеже, господин капитан, сказал водитель. Скоро доберемся до места. Совсем немного осталось. Пусть Пельхау подтянется. Через деревню лучше ехать вместе, кто е знает. Швертнер махнул рукой следовавшему сзади мотоциклу. В Туховежах немецкого гарнизона не было. На главной и единственной, заслуживающей этого названия, у л и ц ы было тихо и пусто. Швертнер не собирался здесь задерживаться. Впереди, однако, появилось несколько фигур, с знаками просивших остановиться. На всякий случай, передернув затвор пистолета, капитан крикнул переводчику, чтоб тот обогнал его и выяснил, в чем дело.